Нетлингер снова сунул сигару в рот и дотронулся до плеча Шереллы. — Пошли, — сказал он. — Выходи-ка по-добру-поздорову. Или ты опять хочешь в кутузку? Может, ты все же завяжешь галстук? Шерелла взял сигарету, поправил очки, поднял воротничок рубашки и надел галстук. Он вздрогнул, когда Нетлингер внезапно поднес ему к носу зажигалку. — Да, — сказал Нетлингер, — в этом все заключенные одинаковы. Кто бы они ни были знатные или незнатные, виновные или невиновные, бедные или богатые, политические или уголовники, первым делом они хотят закурить. Шрелла сделал глубокую затяжку, завязывая галстук и, опуская воротничок рубашки, Он глядел поверх очков на нетлингер У тебя, видимо, в этом вопросе большой опыт, верно? — А у тебя нет? — спросил Нетлингер. — Пошли. — От прощальных напутствий директора я тебя, к сожалению, не могу избавить. Шерелла надел шляпу, вынул изо рта сигарету и последовал за Нетлингером открывшим дверь во двор. Директор стоял у окошка, перед которым выстроилась длинная очередь, так как здесь выдавались разрешения на воскресные свидания. Это был крупный мужчина, одетый не слишком элегантно, но вполне солидно. Его походка была подчеркнута штатской. — Надеюсь, — сказал директор Нетлингеру, направляясь к ним. Все окончилось к общему удовольствию. Быстро и корректно. — Спасибо, — поблагодарил Неттлингер. — Все действительно уладилось в два счета. — Ну и хорошо, — сказал директор и, повернувшись к Шрелли, продолжал. — Не обессудьте, не обессудьте, если я скажу вам несколько слов на прощание, хотя и вы были всего один единственный день моим, — он засмеялся, — подопечным, и по ошибке попали вместо следственной тюрьмы в исправительную. — — Видите ли, — начал он, указывая на внутренние ворота тюрьмы, — за этими воротами вас ждут вторые ворота, а за теми воротами нечто прекрасное, то, что является для всех нас величайшим благом, а именно — свобода. Не знаю, было ли об основанном подозрение, которое лежит на вас. — Во всяком случае, — он опять засмеялся, — В моих гостеприимных стенах вам пришлось познакомиться с тем, что является противоположностью свободы. Так сумейте же правильно использовать свою свободу. Правда, все мы только узники до той поры, пока наша душа не освободится от телесной оболочки и не вознесется к Создателю. Но быть узником в моих гостеприимных стенах Это не фигуральное понятие. Так вот, господин Шарелла, я отпускаю вас на свободу. Шарелла в смущении протянул ему руку, но быстро отдернул ее. По лицу директора он понял, что рукопожатие не входило в процедуру прощания. Шарелла смущенно молчал. Он переложил сигарету из правой руки в левую и, прищурившись, поглядел на Нетлингера. Тюремные стены и клочок неба над тюремным двором — это было последнее, что видели глаза Ферди. А голос директора был, возможно, последним человеческим голосом, который он слышал. И все происходило на этом же самом дворе, таком тесном, что аромат нетлингеровской сигары заполнил его целиком. Принюхиваясь, директор подумал, «О, Боже!» В сигарах он всегда знал толк. Надо ему отдать справедливость. Можно было обойтись и без напутственной речи. — Ну, спасибо и до свидания, — заявил Неттлингер, не вынимая изо рта сигары. Он взял Ширеллу за плечи и подтолкнул его к внутренним воротам тюрьмы, которые в этот момент открыли перед ними. Потом он медленно повел Шареллу к наружным воротам. Шарелла показал документы тюремному служителю,